Сокровища затонувших кораблей. Скольким поколением кладоискателей тревожили они воображение? Сколько легенд рассказывают о них? Наверное, если сложить в уме все легендарные сокровища, якобы таящиеся в океанских безднах, то их общий вес намного превысит вес золота, добытого на земле за всю историю человечества. Но, несмотря на фантастичность многих свидетельств о подводных кладах, Их продолжают искать, и находят. Наверное, самой громкой находкой XX века стали сокровища испанского галеона Нуэстра Сеньора де Аточа, затонувшего в 1622 году у побережья Флориды. Однажды Мэлу Фишеру, известнейшему американскому искателю сокровищ, получившему титул короля кладоискателей, несказанно повезло. Во главе группы подводников из компании Treasures Salvors Incorporated он в 1963 году нашел ценности с затонувшего около полуострова Флорида испанского корабля. Поднятые со дна моря ценности потянули на несколько миллионов долларов. Но кладоискатели не успокоились. Внимание Мэллы Фишера привлекла судьба другого испанского галеона Нуэстро Синьора де Аточа. Последнее плавание Аточи трагически завершилось 6 сентября 1622 года. Огромный корабль разбился на рифах у побережья Флориды, унеся с собой 264 человеческих жизней. Спастись удалось лишь пятерым. Из распоротого брюха галеона высыпалось 47 тонн золотых и серебряных монет и слитков. Они усеяли морское дно на протяжении более 50 миль. Странные совпадения. Мэл Фишер тоже родился 6 сентября. Только спустя почти 300 лет после гибели от дочь. Позже будут говорить о некой мистической связи, соединившей легендарного ныряльщика и не менее легендарный корабль. Как бы то ни было, Мэл Фишер на протяжении почти двух десятилетий был обуреваем мечтой отыскать сокровища «Золотого галеона». Все его предыдущие погружения, поиски, удачи и неудачи служили лишь этапами на пути к заветной цели. Все свои находки, включая сокровища Санта-Маргариты, он обращал в капитал и вкладывал этот капитал в мечту. На пути к цели его ждали не только чувствительные неудачи, но и настоящие трагедии. Самым большим ударом для Мэлла Фишера стала гибель его сына Дирка, Вместе с ним погибла жена Дирка и еще один член команды. Это произошло 20 июля 1975 года, во время поисковых работ на месте гибели Аточи. Возможно, кто-то на месте Фишера опустил бы руки, но неутомимый искатель упрямо продолжал верить в свою звезду. В сущности, ему уже не оставалось ничего другого. Все мосты были сожжены, и впереди его ждали либо трагическая судьба Дирка, либо Аточа. Знаменитый генеральный архив Индии в Севилье – настоящий кладезь сокровищ, для тех, кто понимает, конечно. 40 тысяч связок старинных документов, миллион единиц хранения в мельчайших подробностях рассказывают об истории открытия и освоения испанцами нового света, об их 400-летнем колониальном правлении обширными территориями за океаном. В этом мире информации – каждая крупица которая имеет самостоятельную ценность, Мэлу Фишеру предстояло отыскать одну единственную крохотную каплю – документы, повествующие о последнем рейсе Галеона Нуэстро-Синьора де Аточа. В 17 столетии Испания продолжала владеть почти половиной планеты, однако экономика огромной империи испытывала большие трудности. Метрополия все более и более становилась зависимой от налогов на товары из Центральной и Южной Америки, а заокеанские колонии остро нуждались в товарах, произведенных в Испании. Хотя тяжело корабли ежегодно пересекали Атлантику с запада на восток, привозя в Испанию золото, серебро, драгоценные камни и сельскохозяйственное сырье, те, кто добывал эти сокровища, фактически прозябали в нищете. Взамен они получали лишь жалкие крохи. Большая часть населения метрополии жило не лучше. В то время как королевский двор в Мадриде ослеплял своей роскошью, окраины испанской столицы и других городов были переполнены безработными нищими и бродягами. Практически монопольно распоряжаясь сокровищами огромного американского континента, испанское правительство сумело довести государство фактически до банкротства. Непомерный рост материального богатства не только не укрепил экономику Испании, но наоборот, ускорил ее экономический крах. Поразительно, но эта самая богатая страна мира в XVII веке одновременно сумела стать и самой нищей страной. Чтобы удержать империю на плаву, Испания наложила 20-процентный налог на доходы от заокеанской торговли. Это, однако, мало помогло. Между тем соседние державы, как стервятники, почуявшие падаль, закружили над быстро дряхлеющей империей. В годы Тридцатилетней войны, 1618 1648, к традиционным противникам Испании, Англии и Франции, присоединилась еще и Голландия. Иностранные каперы нападали на возвращавшиеся из-за океанских колоний суда. Ущерб от действий пиратов был более чем чувствителен для королевской казны. Испания все чаще была вынуждена прибегать к иностранным займам, а заемщики, крупнейшие европейские банки, все чаще выдвигали права на поступающие в Мексику и Перу серебро. Между тем поток драгоценного металла все более и более превращался в тонкий ручеек. Одиночные корабли уже давно не рисковали пересекать Атлантику. Вместо этого ежегодно ранней весной от берегов Испании отчаливали многочисленные конвои. Сбившись в плотную группу, Торговые суда шли под охраной больших военных кораблей, получивших название «галеонов». Появившийся в XVI столетии, первое упоминание о нем относится к 1535 году, «галеон» представлял собой наиболее совершенный тип парусного судна. Форштевень, сильно изогнутый и вытянутый вперед, имел резные украшения и по форме напоминал форштевень-галер. На самых крупных «галеонах» иногда ставили четыре мачты но большинство галеонов имело три мачты с квадратными парусами на передней мачте, треугольным парусом на бизань мачте и небольшим квадратным парусом на высоко поднятом бушприте. Носовая надстройка была отодвинута назад и не нависала над форштевнем. Кормовая надстройка, высокая и узкая, размещалась на срезанной корме и имела несколько ярусов, где размещались жилые помещения офицеров и пассажиров. Длина испанских галеонов составляла около 100-150 футов, а ширина – 40-50 футов. Грузоподъемность галеонов, ходивших через Атлантический океан, составляла примерно 600 тонн. Манильские галеоны, ходившие из Манилы, Филиппины, в Акапулько, Мексика, были крупнее, шире, грузоподъемность некоторых достигала 2000 тонн. Через некоторое время в конструкцию корабля ввели «БАК», что увеличило высоту тщательно разработанной декоративной кормовой надстройки. Из-за этого, а также из-за небольшой осадки, более поздние галеоны стали довольно неустойчивыми и громоздкими. В зависимости от водоизмещения галеоны строились с числом палуб от двух до семи. Борт судна от киля к грузовой ватерлинии имел большой развал, а к верхней палубе завал, тем самым увеличивалась грузоподъемность, Затруднялся переход с судна на судно во время абордажа, смягчалась сила удара волн о борт, поскольку волна отражалась вверх, и корпус не испытывал ее прямого удара. И, наконец, повышалась остойчивость, так как орудия перемещались ближе к диаметральной плоскости судна, и тем самым уменьшался кренящий момент. Среди недостатков «Галеона» следует отметить низкую скорость трудность управления и неспособность идти прямо против ветра или крутым бейдевиндом. Эти корабли были медленнее и неповоротливее, чем бригантины и шлюпы, используемые врагами Испании, но зато несли чрезвычайно мощное артиллерийское вооружение. Большие размеры галеона и наличие тяжелых пушек делали довольно трудной прямую атаку на него. Мало кому из морских разбойников посчастливилось захватить подобный корабль. На вооружении ранних галеонов имелось до 30 орудий калибра от 3 фунтовых 6 см до 50 фунтовых 19 см. И значительное количество до 100 переносных мушкетонов для стрельбы через бойницы с галереи кормовой надстройки и верхних этажей носовой надстройки. Именно на галеоне впервые орудия были установлены и над и под главной палубой, что привело к появлению батарейных палуб. Орудия стояли по бортам и стреляли через порты. На поздних галеонах количество артиллерии было увеличено до 50-80 орудий. Сконцентрированная бортовая батарея давала возможность направить мощный залп по неприятелю. Испанцы использовали тяжело вооруженные галеоны для перевозки больших грузов на дальние расстояния.